Долг Украине. Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи. Здесь небо от дыма становится черно, И герб звездой пятиконечной вточен. Где горилкой, удалью и кровью Запорожская бурлила сечь, Проводов уздой смирив Днепровье, Днепр заставят на турбины течь. И Днепро по проволокам усам, Электричеством течет по корпусам. Небось, рафинада, и гоголю надо. Мы знаем, курит ли Пьет ли Чаплин? Мы знаем Италии без руки руины. Мы знаем, как Дугласа галстух краплин. А что мы знаем о лице Украины? Знаний груз у русского тощ. Тем, кто рядом, почета мало. Знают вот украинский борщ. Знают вот украинское сало. Из культуры поснимали пенку, кроме двух прославленных Тарасов, Бульбы и известного Шевченко, ничего не выжмешь, сколько ни старайся. А если прижмут, зардеется розой и выдвинет аргумент новый, возьмет и расскажет пару курьезов, анекдотов украинской мовы, Говорю себе, товарищ москаль, На Украину шуток не скаль. Разучите эту мову на знаменах, Лексиконах алых. Эта мова величава и проста. Чуешь, сурмы загралы, Час расплаты настал. Разве может быть затрепанней да тише Слово поистасканного. Слышишь? Я немало слов придумал вам, Взвешивая их, одно хочу лишь, Чтобы стали всех моих стихов слова Полновесными, как слово «чуешь». Трудно людей в одной столочь, С Собой кичись не очень, Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи. 1926 год.